18 мая 1823 года. За день до суда. Техас, город Высперкросс. В тот день олсон указал что солнце стало его злейшим врагом, будто оно превратилось в небесного судью и собирается его покарать, сжечь дотла, словно мусор. И он был практически готов поддаться искушению и рухнуть на раскаленную землю, превратиться в такую же пыль, просочившись в тень что крылось меж широких трещин. Над головой кружились стервятники Три огромные птицы следили за путником, выжидая, когда же он перестанет бороться и рухнет на зим. Их мерзкие крики резали слух. Олсен буквально ощущал, как из ушей капает кровь, но стоило к ним прикоснуться, как он понимал, что вновь бредит. Это состояние не покидало его третий день. Несколько раз он пытался прорваться в тюрьму, чтобы добраться до ублюдка Роджерса, но каждая попытка оказывалась тщетной. Фелтон не пускал его, увещевая, сохранить терпение. И вот сейчас Олсен вновь отправился на поиски любимых. Да, он понимал, что не заслужил ни такой жены, ни тем более столь прекрасных дочерей. Грегори полностью отдавал себе отчет в том, в кого превратился с годами пьянства. Но... Виновен только он, и никто другой. Так почему судьба столь жестока? Почему? Будь ты проклят, Беннет!» Яростный крик огласил пустошь, спугнув тех самых стервятников. Видимо, они посчитали, что столь злобный человек не скоро превратится в их пир. Пускай бродит еще, рано или поздно каждый из них добьется своего.